На следующий день прошли мимо острова Акити, полюбовались рифами, расцвеченными ковром из брионии, портулака, какой-то стелющейся желтоватой травы и мохнатого огуречника. От других островов архипелаг Акити отличается тем, что у него нет внутренней лагуны. Заметен он с довольно большого расстояния, так как его высота над уровнем океана больше обычной высоты коралловых островов.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 Пеншина и Вернеси Фрескален охотно сделали бы несколько остановок, чтобы осмотреть эти острова, построенные полипами, то есть искусственные, как и Стандарт-Айленд. Только, замечает коммадор Симкоу, наш остров движется. И даже слишком быстро движется, подхватывает Пеншина. Он нигде не останавливается. Он остановится на островах Хао, Она. Факарава и вам, господа, будет предоставлена полная возможность осмотреть их». На вопрос о том, каким образом возникли эти острова, Этель отвечает, что он сторонник той наиболее распространенной точки зрения, что в этой части Тихого океана морское дно с течением времени понизилось метров на 30. Зоофиты, полипы нашли на подводных возвышенностях Достаточно прочный фундамент для своих коралловых построек. Благодаря работе инфузорий, которые не могут жить на большой глубине, эти постройки с понижением морского дна все росли и росли ввысь. Так выступили они на поверхность океана и образовали этот архипелаг, острова которого по форме своей могут быть разделены на барьерные, бахромчатые и атоллы, Таково туземное название островов, имеющих внутреннюю лагуну. Из различных отложений прибоя образовалась почва, ветер занес семена, на этих кольцеобразных коралловых постройках появилась растительность. Голый известняк под воздействием тропического климата покрылся травами и растениями и ощетинился кустарниками и деревьями. «И кто знает, — говорил Ивернес в порыве пророческого вдохновения, — кто знает, может быть, материк, затопленный водами Тихого океана, поднимется на поверхность, заново отстроенной мириадами микроскопических существ. И там, где сейчас снуют парусные суда и пароходы, когда-нибудь будут мчаться на полной скорости экспрессы, связывающие между собою старый и новый свет». «Завираешься!» Забираешься, мой старый пророк!» Возражает непочтительный паншина. Как и обещал коммандор Симко Стандарт-Айленд остановился 23 сентября в виду острова Хао, к которому он подошел довольно близко, благодаря достаточной глубине в этом месте. Катера доставили желающих осмотреть остров через пролив на берег, который виднелся справа под сплошной сенью кокосовых пальм. На расстоянии 5 миль отсюда Находится главное селение, расположенное на холме. В деревне не более 200-300 жителей, промышляющих большей частью добычей перламутра для торговых предприятий Таити. Остров изобилуют панданусами и миртами Мики-Мики, которые первыми принялись на этой почве, где сейчас произрастают сахарный тростник, ананасы, таро, бриония, табак. И в особенности кокосовые пальмы. В громадных пальмовых рощах архипелага их более 40 тысяч. Можно сказать, что это дерево – настоящий дар проведения, не нуждается почти ни в каком уходе. Орех его, куда более питательный, чем плоды пандануса, является основной пищей туземцев.